Глава 3 Чакона. Брюссель, 16 апреля 1995 «Мы провожаем Эву на Южный вокзал, а потом Элен везет меня к дяде, твоему брату Луи. По дороге говорим о музыке. Сначала о моей, тяжелом роке в чистом виде. Потом она начинает рассказывать свою историю — и я узнаю про Чакону. Луи и Элен не виделись тридцать лет и встретились незадолго до твоей смерти. По моей просьбе она заводит разговор о Чаконе. Луи берет гитару, начинает играть. Дело идет туго, звучат фальшивые ноты, инструмент у него не лучшего качества, но Элен заметно расслабляется, слушает с улыбкой. Кажется, ее чудные голубые глаза блестят ярче обычного. Я с детства помнил, что этот отрывок имел для тебя скрытую ценность, глубинное значение. Сейчас, в обстановке дружеского участия и родственного чувства, я вдруг начал понимать вещи, прежде недоступные. Чакона для тебя олицетворяла не только Биркинау, и все то непоправимое, что там случилось, но и появление в твоей жизни Лен, и по-настоящему решительный бескорыстный поступок, который помог другому выжить. Среди твоих пластинок не было скрипичной версии Чаконы, только гитарная, в исполнении Сигавии. Я слушал ее в Кельне. До этой пластинки я не имел права дотрагиваться, ты сама ставила ее на проигрыватель. Почему? Наверное, боялась, что я поцарапаю это сокровище, а может, не хотела, чтобы я остался наедине с твоими видениями. Для меня и для Луи Чакона, которую мы знали наизусть, навсегда приобрела совершенно особую окраску. Мы до последнего вздоха будем помнить образ Элен, девочки, игравшей для ошеломленных женщин в Аушвице, заставившей их плакать почувствовать себя в аду, где царят безумие и смерть. Позже дядя иногда признавался, что, играя чакону, испытывает столь сильные эмоции, что не может их контролировать и иногда замирает не в силах продолжать. Я часто рассказывал эту историю и близким людям, и посторонним, и до сих пор волнуюсь, если решаю сделать это в очередной раз. Элен и ее скрипка. Артист в бездне. Луч света. Несколько минут спокойного героизма. Несколько нот бесплатной музыки вместо военных маршей. Просто музыка, быть может, вернувшая тебя на мгновение в ряды человеков. Матрица. Универсальная модель Беркинау не лила слез. Она выживала, а потом рушилась. Те слезы были вашим возрождением к нормальной жизни. Ты ведь тоже плакала, правда? Брюссель, июнь 1943 Элен и ее брат Леон, он моложе на пять лет, живут в Брюсселе. Их родители приехали из Польши в 1928 году. Лен только-только исполнился год. Когда пришли немцы и начались гонения на евреев, они прятались в подвале. Отец Элен был краснодеревщиком. Мать помогала ему, научившись полировать дерево. Они выжили, делая игрушки, которые посредник-бельгиец продавал на рынке. В душе Элен всегда была музыкантшей. Услышав первую в жизни скрипичную пьесу, партиту Иоганна Себастьяна Баха для скрипки соло, она осознала свое призвание и сумела убедить отца купить ей подержанный инструмент. Даже эта скрипка слишком дорого стоила для совсем небогатой семьи и потребовала от них неизбежных жертв. Итак, Элен получила скрипку и в одиннадцать лет начала играть. Поздновато по традициям того времени, но она была очень способной и быстро прогрессировала. Училась в академии Сен-Жиль, занималась дома и поступила в консерваторию. Очень скоро Элен с дерзкой отвагой юности, еще не владея техникой, начала разучивать сонаты Баха. В классе с преподавателем они работали над небольшими классическими пьесами и романсами для скрипки с оркестром «Соль-мажор» и «Фа-мажор». Родители поддерживали ее, каждый на свой манер. Мать гордилась дочерью, отец слушал, не переставая работать, и бурчал, если она, ошибаясь, начинала сначала. снова дудель дудель дудель «Когда уж ты, наконец, исполнишь отрывок целиком?» Элен училась по методу Атакара Шевчика, принятому во всех русских академиях, осваивая самые трудные приемы и овладевая инструментом. Элен не терпелась начать работать над Чаконой из партиты для скрипки соло «Ре минор Баха». Она трудилась до изнеможения и почти тайком выучила пьесу. Ее консерваторские преподаватели были не в курсе, узнай о ней, чем она занимается, случился бы страшный скандал. Родители Элен пытались защитить детей от преследований. Можно было отдать их в католические учебные заведения. Такой выход предложил преподаватель Сальфеджио, но рисковать не хотелось. Ведь они могли сменить вероисповедание и отречься от культуры своего народа. Альтернатива, дать согласие на фиктивный брак дочери с одним из старшекурсников консерватории. Второй вариант казался предпочтительнее. Элен автоматически получила бельгийское гражданство, а родители жениха согласились расторгнуть брак, как только опасность отступит. Отец Элен обратился к Равину за специальным разрешением, учитывая юный возраст девушки жених и невеста отстояли длинную очередь в мэрию за бумагами, требовавшимися для заключения брака и натурализации. К несчастью, в тот момент бытовало стойкое заблуждение, мол, бельгийское подданство защитит от нацистов. Убийственная ошибка. Договор о согласии на расторжение брака был подписан и спрятан в тайник, выдолбленный в ножке стула. Жить Элен и Леон собирались в семье супруга. 15 июня 1943 года рано утром в квартиру ворвались трое мужчин в гражданском. Молодоженов выдали, кто-то написал донос. Сначала их отвезли в гестапо на авеню Луис. Элен допросили и сразу отправили в транзитный лагерь в Малине. Будущих депортированных держат в старой казарме в ожидании переезда в рабочие лагеря, находящиеся, как все думают, где-то в Восточной Европе. В дартуарах, где собраны семьи, дни напролет выдвигаются предположения о характере работы и пункте назначения. Главное – не оказаться разлученными. Условия жизни на передержке вполне приличные, еды хватает. Здесь есть парикмахеры, портные. Люди надеются пережить гитлеровское нашествие. Невообразимое должно же когда-нибудь закончиться. Элен знакомится с Фанни Корнблюм. Их представляют друг другу. Этикет никто не отменял, несмотря на тесноту и поруганную свободу. В Малине Леон очень скоро заболел фурункулезом и был госпитализирован. Его вылечили а потом послали на убой. Элен его больше не видела. В составе номер 21, отправившемся в путь 31 июля 1943 года, молодожены ехали в разных вагонах. Она в так называемом «нормальном». В таких перевозят скот, устла пол соломой. Леон путешествовал в санитарном вагоне. Всех пассажиров сразу по прибытии отправили в газовую камеру вместе с медсестрами, которые отказались покинуть пациентов. Поездка получалась беспокойной. Большинство депортированных, молодые, храбрые и решительные люди знали, что из предыдущего состава был совершён побег. Они полагали, что их везут вглубь Германии, в трудовой лагерь, не желали такой судьбы и запаслись пилами, молотками и отвертками, сделанными собственноручно или украденными в Малинском лагере. Они выпилили люк в полу вагона, и некоторые рискнули, не зная, что эсэсовцы усилили охрану полевыми полицейскими, вооруженными до зубов и натренированными. Все кто пытался бежать, убили. Один, Раненый в живот прошел в ночи много километров и умер от потери крови. Никто ему не помог. В Аушвиц они попали 2 августа 1943 года, ближе к полудню, и сразу окунулись в непонятную жизнь непонятного мира. Дверь вагона открылись с резким стуком. Эсэсовцы кричали «Раус! Шнель!» наносили удар дубинками по головам отстающих люди выпрыгивали на перрон, простую земляную насыпь, шедшую параллельно путям. Ворота лагеря находились в ста метрах от станции. Кричали люди, захлебывались лаем собаки, суетились узники в полосатой одежде, похожие на живых мертвецов. Они освобождали вагоны от вещей, выметали грязную солому, метались в разные стороны, как обезумевшие тараканы. В ноздри новичкам ударила жуткая вонь. Элен, никогда в жизни не видевшая смерть живого существа, тем не менее сразу опознала ее запах. Мужчин отделяют от женщин с детьми. Люди начинают перекрикиваться. Их строят в ряды по пятеро, бьют по плечам. Отбор производит эсэсовец, равнодушный к судьбам узников. Взмах стеком налево — жизнь. Направо смерть. Налево к лагерю, направо к грузовикам, ждущим у путей. Элен понимает, в этот мир ее привезли умирать, а не работать. Нацисты даже не поинтересовались ее профессией. Отобранные проходят в ворота лагеря. Перед ними длинное здание со строконечной башней, напоминающей карикатуру на голову. Рот — главные ворота, Два злобных глаза, окна. Их путь лежит направо, к женскому лагерю. Элен плачет и не может остановиться. Она не знает, что один раз ей уже повезло, свою роль сыграл биологический фактор. Детей в Освенциме сразу посылают в газовую камеру, а Элен высокая для своего возраста. Перед глазами у нее висит серая муть, Она не осознает происходящего. Ей побреют голову, и пепельные локоны смешаются с волосами подруг по несчастью, окончательно лишив девушку сил и ощущения реальности. Этого места не может быть в природе. Такое не должно существовать на земле. В качестве последнего жеста унижения Элен клеймят, как животное на бойне, сделав на руке татуировку. Ей придется очень быстро научиться называть свой номер по-немецки. Она больше не «Элен Верник», а номер 158-187. Ей выдают ветхое платье, миску и ложку, и ведут вместе с остальными в карантинный барак, барак номер 9, где отстаиваются все вновь прибывшие. Это Каменное строение в лагере «А» находится в двух шагах от барака номер 10, где доктор Менгеле проводит медицинские эксперименты на живых подопытных. Женщины спят прямо на дощатых нарах, накрываясь в любое время года жиденьким одеялом. Их держат в заперти, пить дают только воду. На ведре шутники-охранники написали «Кайн Тригбар Вассер» не питьевая вода, как если бы их волновало, заболеет или нет самоубийца, решившаяся зачерпнуть этой такой. Сильно железистая эта вода провоцирует второй вид беркенаусского тифа, первый, сыпной, переносят вши. Смертность в карантине очень высокая. Попав в атмосферу распада, 16-летняя Элен перестает сопротивляться. Она все время твердит про себя, это кошмар, кошмар, и разваливается на части. Соседка Панаром, тронутая отчаянием молоденькой девушки, пытается ее успокоить. Если спросят о профессии, говори, что ты портниха. Но я не умею шить, не волнуйся, я тебя научу. Элен рыдает, лежа на земле перед бараком. Ее преследует одна единственная мысль «Я больше никогда не буду играть». Она вскакивает, мечется, рання ступни об острые камешки и думает о скрипке. Детская мысль, смешная и несуразная для такого места. Прощание ребенка и артистки с человеческой жизнью и цивилизацией, оставшейся где-то там, далеко, во времени и пространстве с цивилизацией, не желавшей ее смерти. Элен вспоминает, что именно в тот момент, когда она думала, что навсегда расстается со скрипкой и жизнью, случилось чудо. С неба спустился ангел. Так она это описала. Девушка, чистенькая, ухоженная, в белом платочке на голове и нормально одетая, в удобных ботинках на шнурках, направляется к ней, поговорив с другими женщинами из барака. «Нацистка? Охранница? Ты, кажется, играешь на скрипке?» — спрашивает она по-французски. Элен ошеломлена. «Получается, здесь можно говорить о музыке?» Она все потеряла попала сюда, в место, предназначенное для убийства. Ей уже объяснили, какая судьба была уготована тем, кого загнали в грузовики. Она знает, откуда берется запах, потрясший всё ее существо. Она знает, чем питаются печи лагеря «Б», выталкивающие в мир серый жирный дым. Упоминание скрипки, предмета из прошлой жизни — Тысячекратно усиливает ее муку осознанием непоправимости происходящего. Девушка в белом платке узнала о транспорте из Малина и решила забрать из карантина музыкантшу даже самую никудышную. О, счастливый случай! Одна заключенная сказала, что среди новеньких есть скрипачка. Да, играю. «Сколько лет?» «Пять». «Все так говорят». «Ладно, если не врешь, возьму тебя с собой». Элен еще в шоке. Она артачится, отвечает с глухой яростью. «Я действительно играю уже пять лет, но немцев развлекать не стану». Незнакомка настаивает. «Закрой рот и иди за мной». Женщина, обещавшая научить Элен шить, кивает. «Иди». Конечно, иди. Позже Элен захочет найти эту первую лагерную подругу, чтобы подкормить ее, и узнает, что та умерла от Тифа в карантине. Элен, наконец, сдается и следует за вестницей избавления. Незнакомка ведет ее в лагерь Б, где она уже побывала. Там ей обрили голову. Там же находится барак оркестра. Длинные трубы наполняют зловонием атмосферу, зараженную злом. Элен с трудом преодолевает несколько сотен метров. Босые ступни кровоточат от гравия, которым посыпан плац, ведущий к ограде из колючей проволоки под током. Дальше, за огороженным периметром, находится газовая камера и крематорий номер «два». Здания, стоящие слева, выстроены из камня, справа – из дерева. Обувь ей не выдали, потому что многие узницы умирают в карантине от тифа, дизентерии или просто от отчаяния. И нацистам с их рациональным умом не пришло в голову снабжать женщин ботинками на несколько дней, чтобы потом тратить время, снимая их с трупов. Элен представляют дирижёру оркестра Зофье Чайковской. Девушка, забравшая Элен из карантинного барака, подаёт ей скрипку. Остаётся решить, что она будет играть. Сейчас начнётся прослушивание. В настоящем мире это действо – мечта любого музыканта. К нему готовятся до крови, стирая пальцы струнами, отрабатывает нюансы выбранной пьесы. От этого может зависеть вся дальнейшая карьера артиста. 54 года спустя Элен по-прежнему не может объяснить, почему в тех экстремальных условиях решила играть Чакону. «И вот я, как полная недотёпа и идиотка, начинаю играть». Рассказывает она, не понимая, как раскрывается для нас ее характер. Осознавала ли она, что ставит на кон свою жизнь, когда делала выбор? С Чаконой никогда не знаешь заранее. Впрочем, одно чудо с Элен уже случилось. Она думала, что навсегда простилась с музыкой, а через несколько мгновений ей дали в руки скрипку. Так почему бы не произойти второму? одаренная и уже довольно техничная скрипачка, она могла бы не рисковать, попросить какую-нибудь партитуру и с листа сыграть любую пьесу. Но выбрала Чакону. Солисты, скрипачи и гитаристы боятся этой чертовски сложной вещи. Она тяжела физически, поскольку длится 20 минут. Технически от музыканта требуется абсолютное самообладание, виртуозное владение инструментом. И музыкально. Ведь без экспрессии и прочувствованности браться за дело не имеет смысла. А Элен взялась. На планете Аушвиц, в хаосе и непостижимости ее существования, решила последний раз в жизни насладиться квинтэссенцией гармонии и равновесия. «Музыкой Баха». Она попала сюда несколько часов назад. Ее разлучили с братом, отправили его в газовую камеру. Она одета в лохмотье, побрита наголо, помечена татуировкой. И очень скоро умрет. В ста метрах позади нее дымят трубы крематориев. День и ночь пылает огонь в печах. Нацисты жгут ее на Наступил конец света, а ей предлагают заняться музыкой, станцевав на трупах. Возможно, Элен решила бросить вызов здравому смыслу, воздать должное жизни вместе, где бал правит смерть, и сыграть свою самую любимую вещь. Она находится в музыкальном зале оркестрового барака. Пюпитры стоят полукругом у возвышения, с которого Чайковска дирижирует музыкантшами. Вернее, думает, что дирижирует. Акустика здесь наверняка ужасная. Декор производит жалкое впечатление, но все это не имеет значения. Элен настраивает инструмент, разогревает пальцы и начинает. Теперь она внутри чаконы где ничто не сможет причинить ей зла. Она говорит со слушателями из своего убежища. Ее слушают все внимательнее. Время, навсегда остановившееся в Аушвице, вдруг снова пошло, а все присутствующие, пусть и ненадолго, вернулись к человечности. Через какое-то время, играя арпеджио, от красоты которого становится больно душе, Элен осознает, что плачет, но не останавливается, ведь музыка ненадолго стирает из памяти Аушвиц, бедственное положение, убитого младшего брата, крики эсэсовцев, вопли ужаса, побои, убийства. Для всех оркестранток Чакона символизирует потерянный рай. Прежнюю жизнь, утраченную навеки семью Она олицетворяет тот миропорядок Куда не допущены нацисты И на короткий миг возвращает надежду Все женщины плачут Плачет фрау Кронер, старейшина Из ее голубых глаз по фарфоровым щекам Беззвучно текут слезы Плачет Чайковска плачет новая подруга Элен, забравшая ее из барака номер девять. Эту девушку зовут Эльза. Элен выдержала прослушивание. После карантина она станет действительным членом оркестра, как это делается в любом коллективе настоящего мира. Пятьдесят лет спустя на пляже в Кноке она задумчиво и чуть смущенно скажет мне своим прекрасным голосом с четкой артикуляцией. Вообще-то, не так уж и хорошо я тогда ее сыграла, эту чакону. Пока не закончился карантин, Элен каждое утро приходила в оркестровый барак лагеря «Б», а вечером возвращалась в барак номер 9 лагеря «А», чтобы присутствовать на поверке. Идя по лагерю «Б», Она видела выложенные перед бараками трупы. Одетая в лохмоте, босоногая, она ежедневно сталкивалась с жестокой реальностью, которую не мог скрыть мир музыки. Ноги у Элен болят все сильнее. Возникает угроза заражения крови, и переводчица Маля Цинетбаум достала для нее удобные башмаки. Фанни все еще находится в карантинном бараке, Ее младшую сестру и бабушку сразу после прибытия в лагерь убили в газовой камере. Мать Фанни умна и энергична, ее интересует все происходящее вокруг, и, несмотря на случившуюся катастрофу, она видит и понимает, что происходит с Элен. Однажды вечером она решается и спрашивает, «Ты можешь что-нибудь сделать для моей дочери? Она тоже музыкантша». Играет на мандолине. Элен счастлива, что получила шанс повторить поступок Эльзы и просит Чайковскую прослушать Фанни. Та показывается успешно. Благодарность станет основой дружбы трех девушек. Когда мать Фанни умрет, Альма поручит Эльзе и Элен сообщить девушке печальное известие. Так рождается трио бельгиек. Оно не распадется после смерти в 1964 году Эльзы и ухода в 1992 Фанни. Хранительницей памяти остается Элен.